Последствия ошибки Почему Донно продолжал ходить на работу? Это было мучительно, и скулы сводило от тоски, но он продолжал ходить. Знал абсолютно точно, как только он перестанет это делать, то закончится совсем. Как вообще может закончиться человек? Он разорвал в одностороннем порядке партнерский договор с Робертом. Морген сказала, что тот слишком много вкладывался последнее время в стабилизацию Донну, и это ускорило ход болезни. Морген умела быть равнодушно жестокой. Она даже не понимала, насколько это ранит. Просто выдавала информацию, считая, что она в любом случае полезна. Заместитель шефа каждый раз недоуменно смотрел на Донну, будто бы удивляясь, что он забыл в коридорах чайного домика. Артемиус не разговаривал вовсе. «Сова?» Вот тому было наплевать, будто бы ничего не случилось. Нет, он спросил, как так это все вышло, крепко выругался, потом еще раз выругался и пошел по своим делам. К ним в кабинет временно перевели парня из другого отдела. И на удачу как раз того, что вел дело сына Морген. Донна подозревал, что эта сова поспособствовал, но спрашивать не стал. Мирон был достаточно молод, лет двадцати семи. «Угрюмый ублюдок!» — вскоре сокрушался сова, но сделанного было не воротить. Глиннолицый, с вечными темными мешками под глазами — Мирон работал как лошадь, и его побаивался даже заместитель шефа. Донна познакомил его с Морген, и сова потом сказал, что на это представление нужно было билеты продавать. Взаимная яростная неприязнь возникла практически мгновенно и сквозила в каждом движении и слове. Несмотря на то, что на поверхности, оба вели себя практически безупречно вежливо. «Ну что вы, Морген!» — цедил Мирон, криво улыбаясь. «Мы работаем над делом вашего сына со всем усердием!» «Не сомневаюсь!» — щурилась Морген, нависая над невысоким следователем. «Я и не хотела вас обижать!» В то утро, когда Мирон уже вовсю шелестел бумагами и что-то пулеметно отбивал на клавиатуре, а Сова и Донно вяло перебрасывались последними новостями — В их кабинет зашел предвестник беды. Выглядел он, как печальный начальник архива, попавший под мелкий дождь. Молодой человек убрал с лица намокшие длинные пряди и поздоровался. «Мне кажется, мы немного намудрили с этим делом», — меланхолично сказал Унро. «И у нас проблемы». «Чего это?» — удивился Сова. «Доброе утро». Сухо сказал Мирон, едва глянув в сторону начальника архива. Унро вздохнул и положил на тумбочку небольшую стопку бумаг, подвинув коробки с чаем и печеньем. Прислал бы электронкой, сказал Донна. Поговорить надо. Да и это для Артемиуса, ответил Унро. Он у вас не любит в экран смотреть. И правильно делаю, проворчал шеф чайного домика, входя в кабинет. «Чего глаза-то портить? Запасных не выдадут. Ну давай, что там у тебя?» Он вытащил кресло Роберта и сел на него боком, подперев кулаком подбородок. Сова кивнул стажером, и те шустро вышли, притворив за собой дверь. «Тут», — сказал Унро, постучав пальцем по бумагам, «копии заявлений и жалоб от граждан. Мои ребята собирали отовсюду, когда мы заметили, что есть связь». «Навязчивые, повторяющиеся сны, смутные видения. Половина из них — жители домов, которые вокруг той котельной стоят». «И?» — почему-то тихо спросил сова. Донно опустил голову, переваривая сказанное. «Почему Артемиус не привел сюда следователей, которым передали дело? Их это в первую очередь касается». «А что им снилось?» «Какие видения?» — спросил Артемиус, без особого энтузиазма, полистав бумаги. «Темные помещения, огромные жуки, какая-то белая фигура», — перечислил Унро. «То, в чем они все сходятся». «А у того пацана, который сбежал, фамилия Жукин», — сказал сова. «Его мамаша говорила, что у него и кличка такая была — Жук. Совпадение или подсказка?» — ответил Унро. Та самая, которую мы ждали, когда запустили сеть призыва. «Так ты говорил, что подсказки будет видеть кто-то один», — нахмурился Артемиус. Он ракивнул. «И мы накрыли весь город этой сетью. Получается, мы допустили ошибку. Неявные подсказки видят все, кто может каким-то образом быть связанным с этим делом. Либо мы неверно поняли условия», либо в чем то нарушили ритуал запуска. После общего тоскливого молчания Артемиус пощелкал пальцами. — А это... с погодой-то... тоже мы? — Я не знаю, — удивился Унро. — Думаете, журналисты правы? — Очень интересный эффект. — Да уж, интересный, — проворчал Сова. — Нас всех за такую лажу поганой метлой погонят, вот и весь интерес. Теперь в их отделе появилось новое развлечение. На тумбочке рядом с чаем, сахаром и сухим печеньем лежала толстая цветная тетрадка, одолженная у одного из стажеров. На обложке поверх красочных разводов написали «Дневник снов». А через пару дней внутри Артемиус собственноручно черкнул. «Проверяю лично. Шутникам буду свинчивать головы». Почти каждый день после росписи в журнале посещений сотрудники чайного домика забегали оставить какую-нибудь запись в этой тетрадке. На широких полях стажер трудился целый час, отчеркивая по трети листа карандашом. Ставили отметки о повторяющихся элементах, бесполезности или возможной пользе описанного. Артемиус заходил проверить каждый день, а каждое утро, Вечно опаздывающий сова первым делом интересовался. «Есть что-нибудь от Джека?» Донну только отмахивался. Но пока тетрадь была наполнена бессвязными записями о четырехрогих баранах, полетах над фиолетовыми горами, бесконечных коридорах и прочем. С пометкой «Кошмары» Артемиус записал короткий сон воспоминания о том, как прежний шеф чайного домика «Солнцеликий» Вызвал его, тогда еще простого специалиста, к себе, чтобы распечь за какую-то неудачу. На полях все сторожилы, помнившие Солнце Ликова, оставили приписки в духе «Вот это кошмар, так кошмар!» и даже парочку охранных рум начиркали. Мальчишка в больнице молчал. Следователи рыли землю, оперативники прочесывали по списку слепые зоны. Подвижек... Не было.